А часики тикают, тикают, тикают, тикают ночи и дни, В тихую, тихую, тихую, тихую жизнь мне пророчат они. Вот закончило, значит, сражение, Вот лежуя в траве без движения, Голова моя в огне, и браслетка при мне, А часы как чужие стучат в стороне. Все тикают, тикают, тикают, тикают, тикают ночи и дни, И тихую, тихую, тихую, тихую жизнь мне пророчат они. В первом варианте, вообще более слабом, связь между двумя темами, войной и часиками, куплетом и рефреном, была очевидней, примиренней и нескучней. Тут разговор не о конях. Там земля на коем мне ляг золотые часы на 16 камнях. стал быть, и вся вещь была о том, как ничтожно становится мирная жизнь, со всеми ее ценностями перед лицом смерти. На войне пафос довольно баналий.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 она с равной легкостью прочитывается как бодрый гимн боевой романтики, который не слишком заметно в наших буднях, и как испуганное предупреждение о неотвратимой поступе рока. Эй, кто это там идет с барабаном? О чем вообще извещает барабан? О начале наступлений о подъеме, о тревоге — это атрибут не столько пионерский, сколько милитаристский. Это вообще, скажу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 Вторая, третья, первая любовь, вторая, третья, одни и те же события. встречи разлука, измена, удачи отъезд, возвращение повторяются на разных уровнях и в разных аранжировках. Отсушив устойчивость поэтического словаря Куджавы, который в сущности скупы не неизменен на протяжении почти сорока лет его зрелого творчества. Судьба, фортуна, любовь, разлука, женщина, солдат, огонь, музыка.